Глава четвертая. Два ректора. Это уже перебор. Спасибо, что помогли дойти до аудитории зелеварения. Улыбнулась я бывшему ректору этой академии и надеялась на то, что он уйдет раньше, чем я войду. Но, кажется, мужчина не собирался этого делать. Иди, Леора, и ничего не бойся. Лекция только началась, и тебя не будут ругать за опоздание. Но я поджала губу, не зная, как сказать ректору Барлоу, что я здесь еще не учусь и, скорее всего, меня выгонят из аудитории прочь». «Ну, хорошо», — кивнул Светловолосый Громила. «Помогу тебе». Он открыл передо мной дверь и вошёл первый, а потом и меня затащил внутрь. Здесь было довольно сумрачно, и пока мои глаза не привыкли к темноте, я особо не понимала, где нахожусь. «Здравствуйте, студенты!» Громогласно прозвучал голос Барлоу, и все адепты, которые, как оказалось, Стояли у столов с котлами и что-то там варили, обернулись. «И тебе, за рендер добрый день!» Поздоровался Ириан Барлоу с присутствующими тут людьми. «Вот, привел к тебе твою студентку, которая опоздала на занятие, Но она очень способна и дико сожалеет, что не пришла вовремя. То такая? Как зовут?» Прошамкал сквозь зубы старый преподаватель, поднимаясь из-за своего стола и пристально вглядываясь на меня поверх круглых толстых линз очков. «Леора Тенебра», — ответила я почти шепотом, сильно смутившись, стараясь не показываться из-за спины светловолосого мужчины. «Как-как? Говорите громче, адептка, я ничего не слышу. Леора Тенебра», — повторил мое имя бывший ректор, только на несколько тонов громче. «Не припоминаю такого имени. Может быть, новенькая?» «Ты новенькая?» — вернувшись ко мне, спросил Ириан Барлоу. «Да». Кевнула я, не зная, что делать дальше, и посмотрела по сторонам. Позади была меня дверь, и я поняла, что нужно двигаться на выход. «Стоять!» — резко произнес светловолосый и схватила меня за локоть, понимая, что я ускользаю. «Как давно ты здесь учишься? Семестр начался месяц назад. Ты учишься с самого начала?» А тут дверь аудитории распахнулась, и яркий солнечный свет проник внутрь, ослепив мужчину и позволив вырваться из его хватки. Я бросилась бежать, но тут же врезалась во что-то другое. Точнее, в кого-то. Да что за невезуха? Это был действующий ректор Академии, под ноги которому я вновь свалилась. «Что у вас здесь происходит?» — спросил он Ириана и осмотрел аудиторию. Но Затем его взгляд опустился на меня, и мне кажется, я услышала его недовольный рык. «Ты? Что здесь делаешь?» «Простите, ректор Веридис, я... я... э...» «Это я ее привел сюда». Вмешался Ирен Барлоу и подошел ко мне. Помог подняться и, взяв под руку, повел прочь из аудитории. Я не сопротивлялась, понимая, что теперь мои проблемы увеличились в два раза. Сначала меня выставлял из Академии один ректор, а теперь их стало двое. Похоже, день у меня сегодня исключительно выдающийся. Такой удачи Леора Тенебра еще не испытывала. Когда дверь аудитории за нами закрылась, я поняла, что за моей спиной стоят. Двое грозных мужчин и буквально прожигают своими взглядом мне спину. Бежать было поздно, поэтому, медленно повернувшись, я лишь хмыкнула и смущенно захлопала глазками. — Леора, ничего сказать не хочешь? — вежливо спросил меня Ириан Барлоу. — Я могу сказать, — ответил за меня черный и злой ректор Веридис, яростно опалив меня черным, как грозовая туча взглядом. — Эта самозванка сумела обдурить тебя, Барлоу, прикинувшись студенткой Академии. И дошла до самой аудитории зелеварения. Что будет дальше? Она проникнет в ректорскую и сядет за мой стол? Ну, не преувеличивай, Элистер, Леора не такая. Хотя... Он ухмыльнулся, глядя на меня. Ее мама была очень сильной волшебницей и оставила ей после своей смерти этот магический гримуар. Он показал на книгу, которая все еще находилась у меня под мышкой. «И что?» Безразлично спросил ректор и посмотрел на книгу а потом на меня. «Что в ней особенного? Она позволяет перемещаться туда, куда я захочу», ответила я, подняв глаза на черноволосого мужчину. И вновь ощутила, как мурашки побежали по моей спине. Этот ректор вызывал у меня какой-то невиданный доселе страх и странные эмоции, которых я не понимала. «Артефакторика?» просил Веридис у светловолосого мужчины. Сильный магический артефакт без использования какой бы то ни было магии со стороны хозяина артефакта. «Не уверен, что так оно и есть», — покачал головой Ириан Барлоу. «Уверен, что если бы у Лиоры не было магии, этот гримуар просто лежал бы на полке, как обычная и ничем не примечательная книга. Надо проверить и удостовериться в этом», — восторженно произнес ректор Веридис и посмотрел на меня. «Можешь продемонстрировать возможности своего гримуара?» «А я смогу после этого остаться в вашей академии?» — тихо спросила, ощущая, как... «Трясутся у меня колени, а язык словно прилип к небу». «Похоже на ультиматум?» — резко спросил меня ректор Веридис, защурив глаза. «Я ему явно не понравилась, и он всем своим видом это показывал». «Простите, ректор», — опустила глаза и спрятала гримуар за спину. «Я думаю, мы обсудим этот вопрос после того, как ты покажешь нам свой артефакт. Правда, ректор Веридис?» — просил Барлоу, усмехнувшись и потрепав его по плечу. «Посмотрим». Пробурчал черноволосый и пошел прямо по коридору. «Веридис, а ты чего хотел в аудиторию деливарения?» — крикнул ему вслед Барлоу, улыбаясь. «Или просто так зашёл. Неважно, уже неважно». Бросил злю корректор, не оборачиваясь и не глядя на нас. «Вас долго ждать? Ускорьтесь, господа и дамы. Мне не терпится узнать, что за сокровища скрывает обычная самозванка Танебра. «Но я не самозванка!» — крикнула ему вслед, стараясь нагнать. Но тут же осеклась, когда он обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Пока я не вижу ничего. За что бы мог зацепиться мой взгляд для того, чтобы оставить тебя здесь? Попробуй удивить меня, Тенебра. Попробуй!»